Перед допросом младшего Фельмана Алла попыталась отыскать о нем любую информацию, которую только возможно. Она выяснила, что несколько лет Борис Фельман довольно успешно занимался строительством загородных домов. Год назад он вложился в дорогущий участок земли в районе Зеленогорска, намереваясь построить там коттеджный поселок. Работы начались, но неожиданно выяснилось, что земля была продана незаконно. Убэп вплотную занялся чиновником из Комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству, который выдал разрешение на застройку. Доказать, что Фельдман ему занёс, не удалось, но он получил постановление о заморозке стройки и оказался по уши в долгах. Борис Фельдман ничем не походил на покойного отца, разве что глаза у них были одного цвета, а в остальном — высокий и худой мужчина в строгом костюме и очках, сильно отличался от своего коренастого, округлолицого отца. Судя по крупным каплям пота на его лбу, Борис сильно нервничал. Интересно, из-за того, что приложил руку гибели родителя или по причине дачи взятки чиновнику, боясь, что этот факт, наконец, доказан. Он, конечно, не видел разницы между УБЭП и СК, поэтому мог и не понимать, зачем его вызвали. Разыскали его с трудом, но явился он добровольно. «Борис Зиновьевич», — начала Алла, после того, как представилась допрашиваемому, «вас пригласили для дачи показаний по делу об убийстве вашего отца, Зиновия фельмана «По... по делу об убийстве?» — переспросил он. Ей только показалось, или на лице мужчины промелькнуло выражение облегчения. «Ну, вы же в курсе, что ваш отец...» «Да, разумеется, я разговаривал со следователем». «С дознавателем». «Ну да, наверное. Я в таких вещах не разбираюсь». Он позвонил мне, вызвал, стал спрашивать о том, в каких отношениях мы находились с отцом. Я сказала ему, что мы не общались, ведь родители развелись, когда мне, наверное, лет десять было. «Развод ещё не означает отсутствие контактов», — заметила Алла. «Вам знакомо понятие «воскресный папа»?» «Само собой, но это не наш случай». Отец ушёл, как отрезал, причём не только маму, но и меня вместе с ней. «Наверное, вам было обидно?» «Я плохо помню, что тогда чувствовал. Наверное, было, но я это давно пережил, понимаете? И нет, никаких комплексов по поводу безотцовщины и тому подобного я не испытываю». «Вы хотите сказать, что полностью утратили связь с отцом?» «Да, мы стали чужими людьми». «Я прошу вас хорошенько подумать, Борис Зиновьевич, потому что дача ложных показаний...» Хорошо, хорошо. Иногда, очень редко, мы созванивались. То есть вы ему звонили? Ну, я точно не помню. А вот мы точно знаем, что сам Зиновий Фельдман вам никогда не звонил. Это становится ясно из-за распечатки, полученной в сотовой компании, а также после изучения его мобильного телефона, найденного в доме. Ладно, я звонил, это правда. Неохотно признал очевидное Борис. Отец... «Он не был общительным человеком, понимаете? Но мы все же родственники». «А зачем вы ему звонили?» «Зачем? Не вспомню сейчас. Может, с праздниками поздравить? С днем рождения?» «А когда, простите, родился ваш отец? Вам дату назвать?» Алла кивнула. «Ну, на память не скажу, но у меня где-то записано». Интересно, что ни одна из дат, когда вы звонили Зиновию Бороховичу, не являлась праздничной. Давайте говорить прямо, вы не общались с отцом 20 с лишним лет, но в последние несколько месяцев названивали ему довольно часто. Что произошло? Да ничего, почему что-то должно обязательно случиться, чтобы сын позвонил отцу? После 20 с лишним лет полного молчания, мне кажется, причина должна быть веской. «Давайте-ка я вам помогу. У вас большие финансовые проблемы в связи с замороженным строительством коттеджного посёлка. Вы влезли в долги, и деньги надо возвращать. А ведь ещё есть и проценты. Вы звонили отцу, чтобы попросить у него денег, верно?» Младший Фельдман помолчал какое-то время, а потом сказал, вернее, выдавил из себя ответ. «Ну, правда ваше хорошо. Да, я просил у него денег, в долг, не насовсем. «Но он не дал?» «Нет. Ваш долг очень велик. Так почему вы полагали, что отец может вам помочь? Он же был всего лишь ювелиром средней руки, а не миллиардером?» «Может, миллиардером и не был, а вот миллионером точно был. Отец заколачивал огромные деньги, ведь действовал он не всегда легально. Вы удивительно хорошо осведомлены о его жизни для того, кто полностью утратил связь с отцом». То, что мы не общались, не означает, что я ничего о нём не знал. «Хорошо. С чего вы взяли, что он согласится одолжить вам денег? Ведь вы, по вашим же словам, стали чужими людьми». Мне казалось, отец поймёт, что должен мне за все годы, что отсутствовал в моей жизни. «Разве он не платил алименты?» Платил исправно, но сумма была смешная, ведь официальный его доход считался небольшим. «Это у него-то, представляете?» «Но ваша мать не пыталась изменить сумму пособия. Почему?» «Мама очень гордая, и она никогда бы не стала унижаться. Но мне действительно понадобилась помощь, и я надеялся, что отец...» «Короче, вы понимаете». «А он, видимо, не понял». Борис покачал головой. «Сказал, что мои долги не его проблема, и что я взялся не за своё дело». «Но вы ведь не однажды обращались к нему». «Вы правильно сказали, что я весь в долгах?» «Абсолютно весь». «Вы одалживали деньги не только в банке, я правильно понимаю?» «Банки не выдали бы мне требуемую сумму, поэтому недостающее пришлось взять у, скажем так, у теневых банкиров. Они требуют огромные проценты, но я же надеялся всё быстро отбить и отбил бы, если бы не внезапно возникшие препятствия». Борис Зиновьевич, неужели вы в самом деле не знали, что земля, на которую вы претендуете, не предназначена для застройки? Да откуда? Я обратился к чиновнику, который занимается такими вопросами, прошёл необходимые процедуры и получил разрешение. Всё. Но кредиторам ведь не объяснишь. Ну да, особенно тем, которые находятся, как вы выразились, в тени. Вам угрожали? Не то чтобы, но с этими людьми шутить опасно, да. Я пытался объяснить это отцу, но он меня не услышал. «И тогда вы, узнав о партии бриллиантов, которые он хранил в домашнем сейфе, решили ими завладеть, чтобы расплатиться с долгами». «Бриллианты? О чем вы говорите? Не понимаю». «Бросьте, Борис Зиновьевич, не говорите мне, что понятия не имеете о камнях». «Да именно, что не имею». «С какой стати отец, который отказался меня выручить, и даже не зная грозящей мне опасности, стал бы рассказывать мне о каких-то там камнях?» «Вы ведь не только звонили отцу, так?» Не отвечая на вопрос, продолжала Алла. «В его доме найдены ваши отпечатки». «А что, я не могу прийти к родному отцу домой?» «К отцу, с которым вас ничего не связывало. Вы же сами сказали». «Ну и что?» Я решил, что для такого серьёзного вопроса звонков недостаточно, поэтому пришёл «Что тут такого?». Но Зиновий Борохович всё равно вам отказал, и тогда вы наведались в его мастерскую. Об этом поведал один из его подмастерьев, Юрий Гуревич. Фельман даже приказал ему больше не впускать вас, если вы снова появитесь. Не стану отрицать, но это ведь не означает, что я... А вчера был найден труп этого самого Гуревича. Мне ничего об этом не известно. Чёрт-то, я видел-то его всего однажды отца в мастерской. И зачем, спрашивается, мне его убивать? Вы проявили редкую настойчивость, добиваясь, чтобы отец дал вам денег. А потом, не получив желаемого, в отчаянии убили его, чтобы завладеть не только бриллиантами, но и всем его имуществом, ведь вы — единственный наследник». «Не убивал я отца, не убивал. Можете вы это понять? Да, я был на него страшно зол, поносил его последними словами и вслух, и про себя. Однако я не убийца». «Зато теперь все устроилось к полному вашему удовлетворению. Что вы делали в вечер и ночь, когда погиб ваш отец, Борис Зиновьевич?» «Да дома я был у себя в квартире». «Кто-нибудь может это подтвердить?» Я недавно развёлся и живу один. То есть никто? А как насчёт позавчерашней ночи, когда был убит Юрий Гуревич? Я сплю по ночам в собственной квартире. В это так трудно поверить? Что ж, вынуждена сообщить вам, что вы, Борис Зиновьевич фельман задержаны по подозрению в убийстве вашего отца, Зиновия Буруховича Фельдмана. Вы не можете. Очень даже могу, поверьте. «Не волнуйтесь, если вы невиновны, перед вами извинятся и отпустят». «Да к черту ваши извинения, у меня бизнес!» «Который рухнул, если не ошибаюсь. Сейчас ваша главная задача — расплатиться с долгами, и вы сможете это сделать лишь в том случае, если и в самом деле не убивали отца. Для вас же безопаснее сейчас у нас под охраной, а не на воле. Дежурный!»